Глава сорок третья «В смысле починил?» – недоуменно кряхтит в трубку с сонным голосом Игорь. «Малыш, сорян, я совсем забегался и забыл про машину. Не обижайся». Я зависаю теряю нить разговора с женихом, который решил, что я на самом деле его не благодарю. Оставлю таким образом ему вид, как другие девушки, что он так и не нашел время заняться моей тачкой. Но мысли сейчас судорожно крутятся вокруг другого факта. «Машина отремонтирована». Это означает, что кто-то каким-то образом ее открыл, завел, доехал на ней до сервиса, отремонтировал и вернул обратно. И это не Игорь, у которого валялся второй комплект моих ключей. Значит, мысль о том, что это сделал Алекс или кто-то по его поручению, послала его покровение радость, а страх. Бессознательный, инстинктивный. То же самое чувство я испытала, когда спускалась на паркинг после спорта. Или иногда, когда подходил к окну поздно вечером, мне казалось, что за мной наблюдают. Словно бы я у себя дома не защищена. Но сейчас все было серьезнее. Это не просто мои дома свои игровоображения. Это реальные действия. Это конкретное покушение не просто на мое личное пространство. Можно сказать, Алекс распорядился им так, как посчитал нужным. И при этом даже не удосужился поставить меня в известность. Его взгляд, который я видела в клубе в туалете, по дороге к нему и когда он привязал меня к постели, это был взгляд не человека. Он пугал, возбуждал и пугал одновременно. Я чувствовал себя кроликом перед удавом. Вот только все мы с детства знали, какая судьба у первого и что с ним собрался делать второй. Было иллюзией и заблуждением полагать, что олег согласится на вторые роли. Согласится быть в тени. Теперь я точно понимал, что мы вместе больше не являемся сообщниками, хранящими одну тайну во имя покоя. Эта тайна была всецело в его руках, и он распоряжался ей так, как хотел. Слова деда тоже здорово меня отрезвили. Снова и снова я возвращалась к образу рукавой Карман и понимал, что в этой истории все далеко не так однозначно, как рисовал дед. Эта версия была его собственной, субъективной, окрашенной его оценками. Мы не слышали ее версию. А главное, никому из нас не дано осознать истинность сути тех чувств, что связывали ее с отцом игре и Алекса. Мантуров действительно мог волноваться. Я это видел даже при нашей нынешней разнице в возрасте. Более того, по косвенным признакам я понимал, что у него сейчас есть молодые женщины на стороне. И в то же время в нем я отчетливо считывал рассудительность, какая свойственна для Игоря. Они люди комфорта и разума. Такие, если исходят с ума по кому-то, то, как правило, временным, наваждением, только однажды. В целом у них все стабильно и спокойно. И дед был прав. У таких семья святое. Не в том плане, что они никогда не ходят налево. Они умеют это хорошо скрывать. Алекс был совсем иным. То ли Африка его таким сделала, то ли природа, то ли порода матери. Если верить тому, что говорил дед. Но его действительно с трудом можно было представить и пропорядочным семьянином. А еще сегодня я точно уяснил одно. При таких жестких оценках Алекса мой демарш в виде передачи эстафеты от одного брата к другому будет не просто негативно воспринят самым моим близким человеком, он будет воспринят катастрофично. Токсичность этой мысли с каждой минутой только усиливалась. Она разъедала, как кислота. Она разрушала меня изнутри. Как ни крути, все мы в той или иной степени зависимы от тех, кто нам дорог. Вот здесь и выстраивается цепочка взаимных манипуляций, свойственная нам всем. Врач бы сказал, что отчасти дед мной манипулировал. Но от этого он не становился мне менее близким человеком. Его мнение продолжало быть для меня самым важным. Вот единственная правда, которую я могла сейчас признать и сердцем, и душой. «Малыш, приезжай сегодня и оставайся на ночевку». Мы так давно не проводили вместе тихие и спокойные вечера. У тебя, как понимаю, небольшое затишье? И у меня тоже. Слышу в трубке Игоря. И вот он какой-то заискивающий. Или мне это только кажется на фоне него многословной брутальности Алекса? Отгоняю мысли о нем. Соглашаюсь. Особенно после разговора с дедом соглашаюсь. Приеду, Игорь. Давай что-нибудь приготовлю, может. Класс! Запечешь свою фирменную курочку? «Запеку». По дороге к Игорю заезжаю в любимую арт-галерею, где я не была сто лет. Не знаю еще тогда почему. Просто заговорила накануне с Алексом про живопись, и захотелось. Знакомые владельцы на месте нет, но меня радушно пускают внутрь, предлагая кофе. Я люблю этот от находиться с картинами. Когда была в институте, часто ранним утром переезжала под открытие Пушкинского музея, шла в отдел импрессионизма, И часами смотрел на кувшинки Клода Мане. Ближе, дальше, совсем далеко, снова очень-очень близко. Какое же это удовольствие пытаться понять художника, вести с него учливый диалог через времена и обстоятельства. Глаза снова и снова возвращаются к одному полотну. На нем женщина, и словно бы эфемерный образ. Темные тона замечательно исполнены подсветкой изнутри за счет правильно подобранных оттенков грунта. Но даже не тонкость техники поражала и притягивала. Ее глаза, печальные и глубокие, словно бы хранящие тайну всего мира и свою собственную, заставляли замереть и забыть обо всем. Я чувствовал такое тепло, исходящее от нее. Но не потому, что там было тепло, потому что это полотно было мне энергетически близко. Это мои глаза, это моя боль. Это моя тайна. Все то, что навсегда сделало меня пленницей застывшего плотна собственной жизни. Мое бессилие, моя правда, моя исповедь. Обстоятельства были сильнее, стабильность тоже. Одобрение в глазах деда. Он прав. Страсти утихают. А понимание того, что выбор Бог сделан правильно, остается навсегда со мной. Этот путь, наверное, прошел отец Игоря, когда принял единственное верное решение оставить неправильную женщину способную разрушить его жизнь. Этот выбор отказывалась принять моя мать, не в силах прервать абьюзивную связь. В итоге неправильный мужчина ее погубил. В совокупности именно последовательность правильно принятых решений формирует баланс, по которому можно судить, счастливо ли у вас все сложилось или нет. Именно поэтому я купила эту картину. Она станет моим подарком Алексу. Прощальным. Мои объяснение перед ним. Он вернется из Африки, и мы больше не будем видеться». Я положил багет для Алекса, упакованный в газету в багажник, и вжал у педаль газа на пути к игру. В тот вечер я улыбалась, ему смеялся над его шутками, приготовил нам вкусный ужин, а потом отвечал на его поцелуи. Были не только поцелуи. Мы закономерно переместились в спальню и переспали. И мне было нормально, стабильно, терпимо. Я даже смогла быстро заснуть. Правда, почему-то проснулась в 4.30 утра. Лежала какое-то время, смотря в потолок. Увидела загоревшийся экран телефона на тумбочке сбоку. Открыла только что пришедшее сообщение. «Ты знаешь, что на Центральной Африке образуется 90% облаков атмосферы Земли? Посмотри в окно. Они бегут от меня к тебе. И в них не только снег, но и мои мысли о тебе». Подошла к окну взглянул на бездвижное небо, затянутое сизы дымкой. На нем не было ни одного облака, только густая, ровная серость. Я открыла список контактов, провела пальцем влево и поставила блокировку возле имени мужчины, с которым падала и взлетала, и выбрала только один вариант — ползать. А потом зарыдала, что есть моча, сжимая рот рукой.